Глава сорок «Никак не могу понять, как же это случилось», произнес барон Грац-младший, когда мы ушли достаточно далеко, чтобы его мать не смогла нас услышать. «Как быстро вы закончили разговор!» «Очень быстро», – я плечами. «Я всего лишь принесла герцогу Юрдису свои извинения за недоразумение, случившееся с Адреем. Мне, знаете ли, совсем не хочется иметь во врагах главу тайной канцелярии» и я решила уладить этот инцидент раньше, чем столкнулась бы с его последствиями. Барон Грац ничего не ответил, просто кивнул. Но поверил ли, я не знала. Его брови по-прежнему были насуплены, а в глазах читалась усиленная работа мысли. А я думала о том, знал ли барон Грац, что герцог Юрдис собирался отравить меня. Ведь не зря же он много раз переспросил, точно ли я хочу с ним встретиться?» «Я все равно не понимаю. Герцог Юрдис вовсе не выглядел больным. Напротив, он был очень доволен. Сказал, что это решит все наши проблемы с ночной королевой. Он вам что-нибудь говорил об этом?» «Нет». Замотала я головой, стараясь удержать себя, чтобы жест не выглядел нарочитым. «Мне об этом ничего не известно. Напротив, я заверила, что без всякого сомнения он всегда может рассчитывать и на меня, и на всех моих ночных жителей. Мы с ним поговорили очень мило, и он даже угостил меня взваром. Барон на мгновение задумался, а потом кивнул. Морщины на его лбу разгладились, будто бы он пришел к какому-то определенному выводу. Он скривился. «Мерзкая старая шлюха!» Неприлично выругался он. «Не зря мои родители терпеть не могут баронессу шерше. «Вы знали, что уже много лет ее не принимают в доме герцогов? Герцогиня как-то застукала своего супруга с этой старой развратницей. Поэтому она пристает к нему на таких вот вечерах. Но сегодня герцог Юрдис не хотел никаких свиданий. Он планировал совсем другое. Он повторил ругательство. «Есть минусы в титуле ночной королевы. Если бы не это, барон Грац никогда не стал бы при мне так грязно выражаться». Но я решила сделать вид, что ничего не заметила. По поводу неприятия подобных слов я выскажусь ему потом. Сейчас важнее было другое. Он определенно знал о планах герцога. Но почему тогда его не удивляет то, что я осталась жива? Вы очень привязаны к своему руководителю. Осторожно заметила я, всем своим видом выражая сочувствие. Он ничего не ответил. То ли не захотел, то ли не успел. Мы уже дошли до входных дверей в холле особняка. Там нас ждал дворецкий, который, увидев нас, тот же развернул мою шубу, помогая одеться. «Благодарю», — выдохнула я. «Кстати, вы забыли свою сумку в кабинете». Барон Грац вытащил ее откуда-то из-за спины и протянул мне. У меня сердце, глухо стукнув, провалилось в пятки. «Там же кубок. Если барон Грац его увидит, стало дурно». Но я только улыбнулась и, поблагодарив барона, забрала у него свою модную сумку. Она была пуста. Я сразу поняла это по весу. С одной стороны, это меня обрадовало. Возможно, барон Грац не видел кубок, вынесенный из королевского замка. Но с другой, а куда он делся? Тревога и страх разоблачения толпой мурашек пробежала по телу. К счастью, никто, кроме меня, их не заметил. До кареты меня проводил сам барон Грац-младший. Он помог мне подняться по ступенькам и махнул кучеру, приказывая отъезжать, когда я, наконец, уселась. А я помахала ему ладошкой, прощаясь, и не подала виду, что в карете меня ожидала, прижимая палец к губам баронесса Шерша. Когда мы выехали за ограду, она улыбнулась и жестом фокусника вытащила откуда-то из складок юбки мой кубок. «Ваша светлость», – улыбнулась она, протягивая его мне, – «не стоит разбрасываться такими памятными вещами. Это же кубок, принадлежащий королевской семье, не так ли?» «Именно. Я хотела проверить реакцию герцога Юрдиса, прежде чем признаваться в том, кто я такая». Кивнула я, начав прятать улику в сумку. «Благодарю, что вынесли его. Я, признаться, уже стала беспокоиться, что он мог попасть в руки барона Граца». «Хорошая задумка», — согласилась баронесса. «Если что не так, можно сказать, что этот кубок вам принесли ваши люди». Я промолчала. Все так и было. «А вот о вашей задумке я такого сказать не могу», — заговорила я через паузу. «Вы нарочно сделали так, чтобы по высшему свету поползли слухи о моей беременности и нарочно притворились, что вам плохо». «Вы знали, графиня Моннеро обязательно воспользуется случаем и велит приготовить отвар из своих трав. И для вас, и для меня. Но к чему было так все усложнять? Можно было поступить гораздо проще. А Милла могла приказать подать мне отвар, раз уж она все равно на нашей стороне. Или вы могли отдать травы мне, чтобы я выпила противоядие дома». «Увы!» – баронесса зевнула, прикрывая рот ладошкой. Все совсем не так просто. Бронесса Грац согласилась помочь только в самый последний момент. Признаюсь, я не сразу раскусила эту даму. Я даже не догадывалась, что в жилах бывшей рабыни течет кровь древней богини Адди. Мне удалось выяснить это буквально накануне бала, и лишь вчера вечером я смогла устроить нашу тайную встречу. Видите ли, в семье барона Граца меня не слишком любят. Когда-то. Я пыталась залезть в постель к отцу семейства, но он оказался твердым орешком. Впрочем, в карете было совсем темно, но по голосу было ясно, баронесса улыбалась. Я была не слишком настойчива. Семейство барона представлялось не совершенно скучным. До сегодняшнего утра у них даже не было ни одной моей девушки. Она рассмеялась. Я промолчала. Меня коробила распущенность этой женщины и легкость, с которой она говорила о своих интрижках. Но самое главное, баронесса резко оборвала смех. Герцог Юрдис использовал отвара канита пестрого. Он убивает достаточно быстро, а противоядия к нему не существует. Вернее, поправила она. Мало кто знает, что пыльца черной полыни из южной пустоши способны нейтрализовать действие этого яда. «Сама пыльца тоже небезопасна. Если бы вы не приняли отвара Аконита, она убила бы вас, хотя и не так быстро». От таких известий горло перехватило. Я закашлялась, на миг представив, что баронесса Шерши могла не угадать намерения герцога Юрдиса. А вдруг бы он не стал травить меня, когда узнал бы, что я принцесса Елина? А глупышка Ирла тем временем продолжила свой рассказ. И поэтому. «Отвар должен был попасть в ваш напиток непосредственно перед встречей с герцогом Юрдисом. Я не могла рисковать. Я дождалась, когда он войдет в дом барона Граца и велит привести вас. В этот момент мы с вами ушли на балкон. Нам нужно было выиграть время для того, чтобы Амилла подлила противоядие в кружку с отваром графини Монеро. Графини Монеро – единственный человек, который может, не вызывая подозрений, поить всех вокруг своими отварами. Все уже привыкли к ее увлечению траволечением. Я смогла только кивнуть. Теперь я не могла не признать. Баронесса Шерши блестяще провела всю эту операцию. У меня точно не получилось бы так же. Но все же был один момент, который мне категорически не понравился. «Госпожа Баронесса», – обратилась я к ней, – «у меня к вам небольшая просьба». «Я благодарна вам за спасение жизни, но впредь требую, чтобы вы не использовали меня в темную». Баронесса тихо захихикала. «Не могу дать вам такое обещание». Она явно веселилась. «Иногда приходится менять планы на ходу. Изначально я хотела сделать немного по-другому. Уж незаметно прокинуть пузырек в кружку с укрепляющим отваром графини Манеро я тоже смогла бы» хотя для этого пришлось бы перепутать кружки. Как вы понимаете, именно отварок Анита Пестрова является противоядием для пыльцы черной полыни. Но последнее, как я говорила, убивает довольно медленно, и я успела бы спасти вас, если герцог Юрдис передумал бы травить ночную королеву. Такая вероятность все же была. Иначе верный пес главы тайной канцелярии барон Грац-младший не позволил бы вам уйти. Но полный флакончик яда, который я подложила в карман трупа взамен пустого, быстро успокоил молодого барона. Он решил, что герцог оставил вас в живых. Я зашипела. От таких новостей прибольно дернулся подбитый глаз. Захотелось стукнуть бестолковую баронессу, которая так легко играла моей жизнью. «Не переживайте, ваша светлость!» хихикнула она, догадавшись о моих чувствах. «Вам ничего не угрожало. Правда, если бы герцог не стал вас травить, то пришлось бы несколько дней провести в постели. Однако сегодня, когда я пришла на бал, Амилла сама предложила свою помощь. Она долго сомневалась, стоит ли помогать вам. Кажется, ей не слишком понравилось, что избранница ее сына – наследница ургородских матерей». Рассмеялась она. «В любом случае...» «Я хочу знать все ваши планы, если они касаются меня или моих детей». После рассказа баронессы я тем более не собиралась отступать. «Хорошо», – кивнула баронесса. «Я постараюсь. Но, ваша светлость, у меня к вам тоже есть вопрос. Как вы отравили герцога Юрдиса? Я знаю, это был Морозко, но ни в одной кружке не было и следа этого яда. Я лично все проверила. Я сняла с пальца кольцо» протянула его баронессе. Жирен сделал для меня особенное кольцо. Вот. Наденьте его на палец правой руки и осторожно проведите справа налево по сидению, одновременно нажимая большим пальцем на выпуклость на ободке с внутренней стороны кольца. Только осторожно. Сделайте это подальше от себя». Баронесса послушно проделала все манипуляции. «Чувствуете? Камень шевельнулся и царапнул обивку. Так вот». Под камнем есть небольшая выемка, в которой был яд, а обивку царапнул небольшой, но очень острый шип. Когда я кинулась на герцога Юрдиса и расцарапала его лицо, яд попал прямо в рану. «Превосходно!» — восхищенно воскликнула баронесса шерше и, возвращая мне кольцо, добавила. «Я непременно воспользуюсь вашей идеей и закажу себе парочку таких колец. Кстати...» «Вашему Жерену отлично удалась подделка под знаменитого Иржена». Я улыбнулась. Темнота не помешала баронессе шерше увидеть, что кольцо принадлежит руке известного мастера. Кажется, у Жерена появляются клиенты. Не все же ему продавать свои изделия как контрабанду? Да, конечно, Жерен будет рад. Вспомнив, как бросилась на герцога Юрдиса, Я не могла не вспомнить о том, что он говорил о моей маме. И как бы мне ни было страшно, я все же решилась спросить. «Госпожа баронесса, во время нашего разговора герцог признался, что моя мама...» Я не договорила. Горло перехватили спазмы. «Что мой отец?» – прошептала я, вдруг осознав, что просто не могу произнести тот вопрос, который прямо сейчас волновал меня больше всего. И я решила зайти немного с другой стороны. Герцог Юрдис сказал, что именно вы посоветовали ему обратить внимание на Анне, когда он поехал в Ургород за невестой для короля. Баронесса тяжело вздохнула. «Абрита!» — тихо ответила она. «Я, кажется, догадываюсь, о чем именно вы хотели меня спросить. И послушайте старую женщину, которая много повидала на своей жизни. Забудьте о том, что услышали». Иногда тайны должны оставаться тайными. Для вашего же спокойствия. Не стоит ворошить прошлое. Ваш отец, его величество и дарт 17 -й. И если кто-то снова попытается убедить вас в обратном, не обращайте внимания на досужие сплетни. Я кивнула. Значит, это все-таки правда. Дыхание перехватило, а на глазах закипели слезы. Но я не позволила им пролиться. Отец Не тот, кто зачал, а тот, кто вырастил и воспитал. Я улыбнулась. Как бы там ни было, по воле своего короля, я, ее высочество принцесса Елина.